Глава вторая. Призывание змея. Невыносимый грохот раздавался отовсюду: сверху, снизу, изнутри. Весь мир стал грохочущей синей тьмой. Дрожали и трескались ледяные стены пещеры. Земля под ногами ходила ходуном, так что даже кости внутри живых тел начинали вибрировать, словно пытаясь разрушить плоть. никуда не глянь, всё двигалось. Особенно страшно было смотреть вверх. Андыма глянул лишь раз и чуть не лишился последних остатков самообладания, а вместе с ними и разума. Своды пещеры превратились в низкое, нависающее над самой головой кипящее грозовое небо. Тяжёлый синеватый потолок двигался прямо над ними, полз куда-то. Опускаясь всё ниже и ниже, будто вращаясь смыкались жернова. А зёрна в тех жерновах они сами. Свод разрезала трещина, словно просвет среди туч. Внутрь хлынул дневной свет. Андемо мерком увидел перекошенные лица мятежных строителей великого рва. Ворлый го кричал, но его голос совершенно тонул в неописуемом шуме. Встретившись глазами с товарищем, Варлыга замахал руками, указывая в дальний конец пещеры. Одного взгляда хватило, чтобы понять, это их шанс на спасение. Вслед за вожаком беглецы, шатаясь и падая, стараясь опередить неумолимо опускающийся свод, бросились в уходившую куда-то вниз расщелину. Там Димов скинул голову, распахнул глаза. Перед ним рдели и переливались сполохами угасающие угли костра. В ясном небе над синеющей во тьме стеной ледника раскинулась россыпь звезд. «Хорош, сторож!» — криво усмехнулся Бьяр, оглядываясь. С одной стороны храпели дривы, с другой доносились тихие разговоры. «Мой дух, защитник, послал нам проводников!» — горячо шептала рыжеволосая девчонка. «Мы пойдем с ними, и они приведут нас к моему отцу!» «Кирия! Какие приводники!» — с досадой возражал ей приятель. «Это чужаки. Они сами не знают дорогу. А если бы и знали, с чего бы им брать нас с собой? Зачем им лишняя обуза? Да мы и сами ничего о них не знаем. Куда идут, от кого убегают? Мне кажется, те двое дривы — страшные, отчаянные люди». Особенно этот лохматый, весь в рубцах. Такому тебе или мне шею свернуть, чтобы почесаться? Бьяр, верно, их проводник, да тоже сбился с пути. — А если мы вместе вернемся, поверь же? — упрямилась девчонка. — И если те двое, как ты сказал, люди отчаянные, пусть защитят нас. От огромного змея, который лосян сожрал с рогами и копытами. Ха! Разве что он проглотит их первыми, пока мы будем убегать. — Да и о прочих чудовищах не забывай. Кто знает, сколько их еще напустило калма на земли ингрима. — А куда еще? — Пойдем к югу. Вдоль холодной спины попадем прямо в мокрый лес. Болото пока не замерзли, мы там просто потонем, прежде чем нас съедят. — Тссс! Сторож проснулся. Разговоры сразу смолкли. На андема уставились две пары настороженных глаз. — О каком змее вы говорите? Спросил он: "Да вот под горами, по слухам, водятся огромные ледяные черви землигрызы. Они прогрызают ходы, и земля рушится под ногами". Миловолосый мальчик помотал головой: "Нет, наш змей вылез из болота. Он несколько дней преследовал нас. К счастью, создание калмы боится холода. Обвалы павода отогнали его". "То рано радоваться, ещё вернётся", резко сказала девочка. Его послали не просто так. Ему нужно. Андемо заметил, что мальчик сжал руку своей подруги, словно призывая замолчать. Не простые дети, подумал биярский ведун. И не спроста оказались тут одни. Значит, преследует змей. Девчонка, переодетая парнем, похожа не чужда колдовства. Андемо понял это сразу же, как её увидел, а подспудно ожидал встретить ещё раньше. Когда в первый раз услышал пение дудочки в синих пещерах. Вот она, эта дудочка у девки в руках. Дудка из кости твари, не принадлежащей этому миру. Андема был уверен, если услышит звук, то сразу узнает. Нежные, звонкие, переливчатые звуки, и горы сдвинулись с места. Уже дважды бегляцы слышали голос дудки, и всякий раз после этого начиналось нечто ужасное. — Мой товарищ правду сказал, — заговорил Андема. — Ворлыга с родичем в самом деле возвращаются домой, но не я. Моя родина осталась в Бьярме. Думаю, я никогда ее уже не увижу. Мы беглецы, мы едва ускользнули от смерти. Ушли от погони под змеиный язык и решили, что спасены. — Кто же вас преследовал? — спросил Мозайка. — Да. Андемо помешкал, думая, с чего начать. Много лет назад Аршалай, повелитель Бьярмы, повелел копать длинную могилу. Что это? Огромное рукотворное ущелье. Можно много дней идти вдоль него, а оно всё не кончается. Сейчас оно протянулось от моря почти до гор холодной спины. Когда оно будет выкопано, в него хлынут воды из Мёевого моря, и оно превратится в новую реку. «Зачем?» — озадаченно спросил Мозайка. Он пытался представить подобное ущелье, но ни образ его, ни смысл не укладывались в сознании. «Со всех подвластных Аратти земель туда присылают несчастных», — продолжал Бьяр. «Они копают и долбят землю, пока не погибают. Мужчины падают от непосильного труда, их семьи умирают от голода». Однако повелитель Аршалай безжалостен. Он говорит, это священный труд для спасения от вода Змеева моря. Но это неправда. Боги очень рассержены на Арьев. Скоро грянет возмездие, и не хотелось бы оказаться там, где грянет гром. — А-а-а, — догадался мозаика, — так вы были среди тех, кто копает это ущелье, и вы убежали, да? Бьяр кивнул. Нас было больше. Арие не любят марать руки убийствами. Для таких дел у них есть наххи, змеи и люди. Все отвергают всех богов, кроме первородного змея. Это само по себе скверно, ибо змей правит морем, а море тёмная бездна, равнодушная ко всем живущим на суше. Наххи стражат трофы и убивают тех, кто хочет сбежать. Однако нам удалось обмануть их, спутать следы и оторваться. Андема с тоской поглядел во тьму. «Нас было больше», — повторил он. «Со мной было два брата. Одного мы потеряли, как только вошли в пещеры, второго. Погубил подземный огонь». «Огонь?» У мозаики мурашки побежали по спине. Он бросил быстрый взгляд на Кирью, вспомнив рассказ о ее видении. «Уж не погубила ли она брата Андема игрой на костяной дудке?» Всякий раз, как Кирия берётся на чём-нибудь играть, вокруг всё рушится. Вырвы лиги остался хотя бы диечка, печально продолжал Бьяр. Все его прочие соплеменники тоже сгинули в подземельях один за другим. На правде говоря, когда начали рушиться своды пещер, мы были уверены, что нам всем конец. Трещина уходила вниз, из тёмной глубины веяло смертельным холодом. Люди спотыкались и скользили по ребристому полу. Гладкие стены трещины обрасли застывшими наледями, словно некогда прежде струился поток, а потом мороз сковал его. Невыносимый грохот понемногу отдалялся, разлитое в воздухе синее свечение угасало. Дальше бегляцы спускались на осыпь в полной тьме. Кто-то поскользнулся, упал в воду и вырвался. Как-то незаметно оказалось, что по дну трещины бежит ручей. Вскоре он разлился от стенки к стенке. Пришлось шлепать по воде, и вскоре никто уже не чувствовал ног. «Куда мы идем?» — спросил кто-то, когда они остановились отдохнуть. «Беглецы потеряли счет времени и понятия не имели, где находятся». Воздух обжигал холодом, ледяные стены высасывали силы. Вперёд, ответил ворлыга. Больше сказать было нечего. Мог бы только добавить, как можно дальше от рушащихся гор и ползущего над головой свода, позади верная гибель, впереди он просто следовал за ручьём. Опыт подсказывал: текучая вода рано или поздно найдёт себе выход на поверхность. но когда и как и смогут ли они пройти этим путём знают лишь боги мы заблудились надрывно крикнул один из дривов по голосу было ясно что он находится на пределе сил мы погибнем здесь надо возвращаться его поддержали и другие голоса позади угрозил гибелью обвал и сторожили ловчие коргаи Но все это уже не казалось людям таким уж страшным по сравнению с черной ледяной бездной впереди. «Нет, надо идти дальше», — решительно поддержал вожака Амдема. «Мы сейчас пойдем через вековые льды. Здесь все ручьи текут на полдень. Вода точит ходы во льду. Будем просто следовать за водой. Если боги будут к нам милостивы, мы пройдем насквозь и выйдем с другой стороны гор». «Боги...» Угрюмо, — повторил кто-то, — «Убьяров есть подходящий бог, чтобы помолиться ему? Или надо вас звать к богам махначей?» «Я вас зову к любым богам и пообещаю любые жертвы, если они помогут нам выбраться из этой ледяной преисподней!» — ряфнул Варлыга. «Вперед!» Кандема вдруг застыла, ощущая, как волосы становятся дыбом. из далека из тьмы хрустальным эхом отражаясь от выглаженных водой и морозом стен лились нежные чистые звуки не прошло и мгновения как земля затряслась у них под ногами и заплескала вода с потолка острым ливнем посыпались сосульки в недрах гор снова начал нарастать глухой грохот боги ответили нам вперёд зарал варлыга, пока страх нового обвала не лишил его людей остатков разума. Тряска льда, шум потока. Так мы бежали во тьме, говорил Андемо, то ли рассказывая, то ли просто вспоминая вслух. Падали острые ледяные осколки, катились камни, бурлила вода. Нас становилось всё меньше, но мы даже не знали об этом. Каждый думал лишь о том, как спастись самому. Мы бежали словно в полубреду, не чуя от холода ни рук, ни ног. Шум затих, и земля перестала качаться, но мы даже этого не заметили. В конце концов мы увидели свет. Когда мы перевели дух и немного отогрелись, то поняли, что подземные боги приняли жертву и выпустили нас. Мои братья узнали место, куда мы вышли. Они бывали здесь прежде. Только ходили в эти края поверх змеиного языка, а не под ним. Анде малодоне расчистил кусок земли возле костра и принялся чертить, изображая нечто вроде змеиной головы, держащей в пасти острый камень. Глядите, южная конечность змеиного языка разделяется на два извилистых отрога, огибая Алаунские горы. Люди редко заходят туда, но это не совсем необитаемая земля. В горах гораздо теплее, чем на Змеином языке, из-за сотен горячих источников. В тамошних долинах водится множество жутких тварей. Между южным краем Змеиного языка и Алаунскими горами сырые заболоченные равнины. Неплохое место для охоты. Там пасутся стада оленей с самыми большими рогами, какие только можно вообразить. Наши охотники ходят туда по весне на промысел за молодыми, еще мягкими оленями рожками. Это волшебное средство от многих болезней. Водятся там и дикие кони, косматы и злые. Варлыга думал было поймать их, но это пустое дело. — А что там в Алаунских горах? — негромко спросила Кирья. — Ты сказал, чудовище? — О, да... Тя, кто туда ушёл, обратно уже не вернулись. Но даже издалека мы видели ужасающих птиц. Да и птицы ли это? Суще не те, перья только огромные. У них нет перьев, перепончатые крылья обтянуты чёрной кожей. У твари длинная пасть, полная зубов, они могут растерзать любого. Раз мы вышли прямо к скале, где они гнездились. Ох, как мы оттуда выплёвыотывали. Андема содрогнулся, вспоминая, и не заметил, с каким жадным любопытством его слушает Кирия. А некоторое время Бьяр помолчал, подкинул валежника в огонь. Где-то вдалеке прогрохотал обвал. Должно быть, еще один склон подался и теперь сползал вниз, увлекая за собой травы, камни и лед. — Что-то очень плохое происходит с измененным языком, — сдавленным голосом сказал Андема. Мы в начини спроста прозвали эти горы ползучими. Я подозреваю, горы ползут так быстро, что разрушают сами себя. Когда мы пересекали равнину между отрогами, мои братья не узнавали их. Там всё изменилось. Звери уходят, реки разливаются и обвалы. Каждую ночь меня мучили страшные видения. Казалось, вокруг черепа из палинских зверей. Великие звери — спросил Мозайка. — Они иногда забредают в Ингре-Маа. Один такой древний зверь пришел к нам из мокрого леса. Мы прозвали его Волчим Сикачом. Он убил ее названного отца, — кивнул на Кирью. А потом Ариальский царевич застрелил его на охоте, попал стрелой прямо в глаз. — Нет, те, что мне снились, были размером с горы. Продолжал рассказ Андема, сделав мысленную пометку насчёт Ариальского царевича. Как знать, может, в незапамятные времена тут водились зверобоги выше гор. Порой мне кажется, что змеиный язык такой уснувший зверь, и он просыпается. Мысленно закончил мозайка, косясь на вздымающуюся в небо ледяную стену. Как же вы сумели выйти сюда? спросила Кирия. Выйти, хмыкнул Андема. Может, скорее нас выкинули сюда злые дивы. Слушай, когда мы пересекли равнину и вышли к западному отрогу Змеиного языка, мы стали думать, что делать дальше. Идти через горы на запад, мы бы не дошли. У нас ни припасов, ни тёплой одежды, а в горах водятся соблизупцы. Спускаться к югу вдоль хребта, чтобы выйти в земли дривов напрямую. А об этом спросите ворлыгу. Он расскажет вам о муравьиных лесах. О чём? Потом узнаете. Словом, мы сидели и спорили. Наконец, ворлыга принял решение идти через горы. Но ушли мы недалеко. Это произошло сегодня утром. Едва мы пересекли хребет, затряслась земля и с трещин в небо поднялись облака пара. Всё, плоскогорье заволокло туманом. Мы заблудились в Англе, а потом я снова услышал звуки дудочки. И не успел я сказать: "Прощайте, друзья", как земля разверзлась прямо под нами. Андемо перевёл дух, кинул взгляд на Кирию и сказал: "Мы храчи рассказывают о водах гибели. Всю дорогу я гадал о чём они". Под змеиным языком все пропитано водой, но в этот миг я понял, что они имеют в виду. Точнее, увидел своими глазами. Мы упали в подземное озеро, озаренное багровым светом. В центре этого озера высилась огненная гора. Вода вокруг нее кипела ключом. По склонам горы изливались раскаленные потоки, мгновенно застывая, а поверх них уже ползли новые земли. Лагерь рухнул сверху, растапливая своды, и нам на голову непрерывно лился горячий дождь. Всё вокруг было наполнено ядовитым паром. Вот так судьба сварится заживо под ледяными горами. Что же случилось потом? спросила Кирия. Нас подхватил поток и повлёк куда-то с неудержимой силой. Нас несло в огромном сумраке, в ледяной трубе. Вода поначалу обжигающе горячая остывала с каждым мигом. Огненная гора осталась позади. Там же в отме сгинули все наши товарищи, кроме троих, и наконец нас выкинуло наружу, в это самое озеро. Андема кивнул в сторону истока вержи и вдруг спросил девочку: "Это ведь всё ты устроила?" Кирья даже не моргнула, будто вопрос совсем не удивил её. "Почему ты так решил?" Я, знаешь ли, немного смыслю в волшбе. Твоя дудка — кость существа из-за кромки, верно? Она открывает проходы между мирами. Никому не следует пользоваться такой вещью, а уж тем более необученной девочке. Откуда у тебя эта дудка? Ты нашла ее? Кирья гордо вскинула голову. Унесла. У одной ведьмы. Андема покачал головой. — Возможно, ты опытнее, чем кажешься, но лучше бы тебе никогда не играть на ней. — Послушай, Бьяр, — заговорила девочка, — прежде чем указывать, на чем мне играть, а на чем нет. Мозаика дернула ее за руку и что-то зашептала на ухо. Андема смотрел на маленькую чародейку в замешательстве. Поначалу ее дерзость, немыслимая для подростка, изумила его. — Да. Но потом он и сам увидел то, что сразу бросилось в глаза служившему в столице в Орлыге. Андем увидел Арьев всего пару раз в жизни. На строительстве великого рва они появлялись нечасто. Однако эти встречи врезались ему в память. Златовласые любимые дети бога Сола хоть среди лесов, хоть среди снегов вели себя так... Словно мир был создан именно для них, и ничто в нём не могло ни навредить им, ни устрашить. Эта девочка из Дикольлесия держалась с тем же спокойным и гордым бесстрашием. А дело вот в чём. Андема из Бярмы заговорил её приятель. Не хочу тебя пугать, но нас преследует по пятам огромный змей. Он вылез из болота далеко за Вержией. голоса за нами по пятам несколько дней едва не догнал у реки и мы успели забраться на высокую скалу думали там и помрём от голода но к счастью похолодало выпал снег змее это пришлось не по вкусу и он уполз в лес потому мы и торчим здесь у холодной спины когда начался паводок мы как раз думали не отправиться ли в бьярму это она вызвала паводок перебил его андема Мозаика сокрушённ кивнул. Не нарочно. И дело вовсе не в костяной дотке. Помню, как-то раз слепил я глиняную сойку, и Кирия решила на ней сыграть. Так и началось. Что ж, спасибо, что рассказал, пробормотал Бьяр. Так вот, о каком змее вы шептались? И вы говорите, он вас преследует? С этим надо что-то делать. Что ж с ним сделаешь? Он шагов тридцать от головы до хвоста, а толщиной со старую сосну. Неважно. Андема ненадолго задумался, а потом улыбнулся. Я попробую с ним поговорить. Как? Изумились оба подростка. Я уже сказал. Я кое-что с мысля в чародействе, особенно во всем, что касается зверей. Могу призвать зверя, могу отогнать его. А я говорила. Эти люди посланы нам богами, торжествующе заявила Кирия. Но змея обычный зверь, он злой дух из закромки, усомнился Мозайка. Тогда, что ж, меня и этому учили, чуть замешкавшись, сказал Андема. Хоть и не моё это дело, однако отправлять духов в закромку мне тоже приходилось. Ночь ясная, луна стоит высоко, сейчас мы и призовём вашего змея. Если он живой, я с ним договорюсь, а если злой дух, я его изгоню. В любом случае за спиной мы его не оставим. Они отошли от костра шагов на 100, пока огонь не исчез из виду. Теперь им светили лишь звёзды и луна. Отдельные корявые сосны и ели росли там и сям среди огромных валунов, некогда скатившихся с крутых склонов холодной спины. Когда впереди показалась чёрная стена леса, Андема выбрал ровную, свободную от камней и льда полянку и остановился. "Зачем мы ушли от озера?" стрелог испросил Мозайка. "Лес слишком близко. Если змея нападёт, не нападёт", ответил Андема и повернулся к Кирие. Играй на костяной дотке, завей его. Кирия переглянулась с другом. Хорошо, пусть Колдун попробует, тихо сказала она. Если у него не получится, будет сам виноват. Мозайках хмыкнул, покосившись на невысокого бьяра. Однако тот будто не услышал насмешливых слов Кирии, лишь не мигая смотрел куда-то в сторону леса. Мозайки показало, что под его взглядом успокаивается ветер, и холодный ночной воздух становится особенно прозрачным. Кирия поднесла к губам долото, и над поляной полилась незамысловатая песенка. Андем быстро поймал распев и начал влатно размеренно хлопать в ладоши. Веки его сомкнулись, губы зашевелились, выпевая строки из заклинания призыва. А ты, кто таится во тьме, зверь или дух? Тот, кто скрывается, тот, кто преследует, тот, кто выслеживает. Услышь меня, вот он я, тот, кого ты искал, тот, кого преследовал, тот, кого выслеживал. Порыв ветра согнул вершины елей на опушке. Мозаика стояла, затаив дыхание. Звуки дудочки казались ему вспышками огня в ночи. И лучше бы не сжечь этот огонь, привлекающий опасных гостей. Однообразные пени андема и его хлопки в ладоши погружали мозаику в странный полусон, в котором он, однако, видел все гораздо четче и ярче, будто и сам стал ночным хищником. Подросток всякими мигами ожидал появления змея. Ему уже мерещились огромные тускло светящиеся жёлтые глаза среди ветвей. Внезапно он дема оборвал пение, поднял руку, давая Кириле знак перестать играть и позвал: "Выходи, старик!" "Старик?" удивлённо спросил Мозайка, на всякий случай готовясь удрать. "Кого ты зовёшь?" Старый человек стоит за деревьями у самой опушки и смотрит на нас странно. Я звал змея, но на зов дудки явился впрочем, пусть выйдет и мы поговорим. Он идёт, сказала Киря, опустив дудочку. В этот миг у самого края леса зажглись круглые жёлтые глаза и появился змей. Мозаика кинулся назад в сторону костра и ледяного озера. Опомнившись, метнулся обратно, схватил за руку кирью и потащил за собой. Андема же не сделал ни шага. В первый миг опешил, но быстро пришел в себя. Бьяр шагнул навстречу змею и вежливо поклонился ему. «Здравствуй, старый человек!» Услышав голос, уягающие дети обернулись. Как раз, чтобы увидеть, как огромное туловище змея кольцами оборачивается вокруг бьяра. Морда змея оказалась прямо напротив лица андема. Мозаика зажмурился. Он даже не сомневался, что чудовище сейчас проглотит андема с той же легкостью, как до того проглотила лося. Но текли мгновения, а змей и бьяр оставались неподвижными. Затем Андема вдруг раскинул руки и начал кружиться. Это было так странно, что дети застыли на месте, глядя на его танец, как зачарованные. А чародей кружился и кружился внутри колец змея. Его длинные темные волосы летели по воздуху, рукава рубахи развивались, словно крылья. Мозаика моргнул. Ему показалось, что ноги Андема не касаются земли. «Что за диви-происки тут творятся?» Послышался рядом хриплый шёпот. Дети оглянулись. Из-за ближайшего валуна выглядывал ворлыга. Он сжимал топор, которым Мозайка рубил дрова. Ответить дрива никто не успел. Андемо прекратил кружение и остановился. Глядя перед собой белыми, закатившимися глазами, не своим, но очень знакомым голосом произнёс: "Заставил за собой побегать, внучек". Ворлыга опустил топор, который только что готовился метнуть в чудище. У Мозайки же стало горячо в груди. Забыв обо всём, он кинулся к бярскому колдуну, стоящему среди змеиных колец. Дед Вергис, дедушка! Эй, тихо, calma. «Будь вот она проклята! Похитила меня на Бобровом ручье!» Рассказывал дух старого волчьего пастыря, которого андема на время впустил в свое тело. «Щучий ящер унес меня за кромку. Моя плоть погибла во время перехода, а душа была заключена калмой в тело одного из созданных ею чудовищ». «Так вот почему ты выбрался из болота рядом с твоим дубом!» Вас кликнул мозайка. Ты охранял его? Я охранял вас. Но вы бежали от меня. Бярский чародей всё ещё стоял среди змеиных колец. Змей лежал на земле и казался уснувшим. Сейчас бы подойти и рубануть его топором, думал Варлыга. Он не вполне понимал, что происходит и почему он демо говорит чужим голосом на здешнем наречии. то кого зачаровал змей бьяра или бьяр змея однако ворлыга не понаслышке знал что он демо умелый чародей его умение призывать зверей однажды спасло от смерти их обоих поэтому председатель дривов оставался в стороне прислушиваясь странные подростки же словно и вовсе не боясь забрасывали одержимого вопросами дед как вырочить тебя как вернуть Онук, думай, как спастись самому. Из-за кромки видно дальше и больше. Тебе грозит большая опасность. Но что мне делать? В замешательстве спросил Мозайка. Тебе нужно найти дядик и обрести над ними власть. Тогда уцелеешь. Как мне это сделать? Ночные гости больше не приходят на мой зов. Я даже не знаю, где они. Мёртвые волки помогут тебе их найти. Мёртвые? Кто? Но белые глаза Ндем обернулись в сторону Кирия. Ну, дедушка Вергис, ты сказал из закромок видно дальше. Поведай, я найду своего отца, выпалила она. Это неизбежно. Судьба ведёт тебя к нему, Кирия. Но будь очень осторожен и никому не верь на слово. «Ну, как я его узнаю?» «Твой отец — чародей, его оружие — песни. Ту же судьбу он готовит и тебе. Однако, знай, не дочь ему нужна. Заклинаю тебя, Кирья, никогда не показывай ему то, что вы унесли из моего дома. Никогда не упоминай!» Кирия сунула руку за пояс, вытащила коробок со стороны. Ты об этом? Андем от дёрнулся, вскинул руки, одновременно по телу змея прошла волна дрожи. Да. Та золотая нитка, сказала Кирия. Что это? Великое сокровище. Береги его. Не говори ни о нём никому, никому не отдавай. И помни, Оно принадлежит лишь твоему брату. Брату? она повторила Кирия. Вот чайки, что ли? Или Вергис имеет в виду своего внука? А как же ты, дед? не выдержал Мозайка. Как нам вернуть тебя? Ты ведь не станешь-то навсегда змеем? Я больше не вернусь в мир живых, внук. Вон иди, простимся. Мозаика подбежал к держимому колдуну и с рыданием кинулся ему на шею. Дед, не бросай меня. Змею, кажется, вам короткую дорогу. Следуйте за ним и ничего не бойтесь. Это всё, что я могу для вас сделать. И последняя просьба, прежде чем я уйду. Андемо повернулся к Кирии. Сыграй ещё раз на дудке калмы. Девочка послушно поднесла дудку к губам и подула. Нежный звук, словно дуновение ветра, пролетел над поляной и вдруг оборвался коротким треском. Киря отдёрнула голову, задавшино глядя на два неровных обломка кости в своих руках. В тот же миг в глазах Дёма вернулся разум, а змей исчез, словно его и не было.